Глава двадцать восьмая. Александра. Меня трясёт. Злюсь на себя за то, что устроила девчонку к себе. Подпустила слишком близко. Кристина Александрова работает два месяца и уже чувствует себя как дома в нашем офисе. Сует свой прекрасный носик везде, где не надо. Меня трясёт. Ярослав рассказал тебе о нашем браке с Андрюхой. Да, говорит крискусая губы кусая губы. «Всё, всё? уточняю я, кискивает. О том, что изменял, не давал денег, пытался отобрать Алису, обвинял меня во всех грехах, которые совершал сам, о том, как Волков помог вернуть любимую дочь. Да, нервно выдыхает. И о том, что ты ненавидишь Сома. Но это ведь неправда, ты же его до сих пор любишь, заявляет нагло девчонка. Что? опешила я. Любишь, по глазам вижу. Когда речь заходит о нем, ты меняешься в лице, а когда говорим о Волкове, ты безразлична. — Надо же! Только психолога-физиогномиста мне не хватало для полного счастья, — фыркаю гневно. — У тебя глаза горят, когда я показываю фото, на которых есть Андрей, — добивает меня Кристина. — Думаю, Волкову-то просто благодарна за то, что воспитывает детей Сомова. — Так, — ударяю кулаком по столу, — я ведь и уволить могу? «Ты кто такая, чтобы лезть мне в душу?» «Никто. Просто мы очень похожи. Чувствую тебя как себя», — подмечает девушка, виновато кусая губы. «В точку. Она единственный человечек, понравившийся мне в последнее время. У меня и так нет подруг настоящих, только бизнес-партнёры. У вас с Андреем растут пацаны-близнецы, будущие футболисты». «Хойли, рехнулась? Где-нибудь повторишь свои слова?» «Огребёшь!» Зелёные глаза плутают по моему лицу в поисках ответа. «Это же правда? Мальчики похожи на родного папу». «Да, похожи на Волкова. Серые глаза растут настоящими мужчинами». Беру инициативу в свои руки. «Нет», — Крис мотает головой. «У них глаза серые с зеленовато-болотными вкраплениями, как у дрона. Послушай, девочка». Хватаю молодую подругу за плечи. Я слышала историю о том, что на регате тебя спас из моря именно Андрей. Ты ему благодарна, хочешь отплатить той же монетой. Прошу тебя, не лезь в это дело. Волков любит сыновей, не их никому, тем более сому. Игорь — безжалостный номенклатурщик. Для него ценны только жизни близких. Остальные — расходный материал. Уничтожит любого, кто посмеет разрушить его жизнь. Кристина уезжает. А у меня на душе скребут кошки. Андрей никогда не видел вблизи собственных сыновей. Игорь их охраняет от посторонних глаз. Может, это слишком жестоко по отношению к Сому? Ополаскиваю лицо ледяной водой. Гляжу на себя в зеркало. «Нет, Андрюша. Все по справедливости. Ты получил то, что заслужил». Сегодня во дворе нашего дома много камер. Снимаем клип подопечного, берем интервью. Пока вожусь с людьми, замечаю, как во двор въезжает Toyota Camry, подруги. Огромный двор поделен на две зоны. Одну — прогулочную, вторую — съемочную. Мы далеко друг от друга, не могу бросить рабочий процесс. Остановленная съемка клипа продолжается, а я перевожу взгляд на въезжающий автомобиль класса «Люкс». Волков с собственной персоной выходит из машины. Бросаю испуганный взгляд на Кристо. Девчонка остолбенела и рассматривает его в упор. Нервирует жутко. Какого черта она уставилась на моего мужа? Конечно, он хорош собой. Порочные губы с красивой линией обескураживают, ломают все представления о мужской мужиковатости и грубых чертах. Легкий загар, дорогой костюм облегает стройную высокую мужскую фигуру. На запястье 20 тысяч долларов в белом золоте с темным циферблатом. Короткая стрижка, темно-русые волосы. Лицо выразительное, немного отталкивающее из-за надменного выражения. Чёткая линия скул, стильная щетина. Взгляды подруги и моего мужа перекрещиваются, и я вздрагиваю. Чёртова съёмка, хоть заканчивай. Неожиданно открывается задняя дверь автомобиля, и из него высыпаются двое пятилетних пацанов, выкрикивающих бровадные реплики. Близнецы Волковы. Перевожу взгляд с одного на другого, затем на их отца. В принципе, похоже. «Значит, Кристина ничего не знает. Одни предположения». Облегчённо выдыхаю. «Мальчики, идите в дом с Кристиной и здесь не мешайте. Я скоро приду». Волков падает обратно на заднее сиденье авто представительского класса Мазерати Кватропорта, и автомобиль покидает территорию нашего офиса. Возвращаюсь к работе. Через час захожу в дом. Как всегда, слишком серьёзная, готовая работать и творить без остановки 24 на 7. За мной вваливаются семеро подопечных. «Встречаемся в холле через сорок минут», — командую прохожу внимательным взглядом по Кристине, как наждачной бумагой, корябую её чувствительную душу. «Крис, сценарий прописан на сегодняшний день?» «На шестерых», — неуверенно отвечает. «Я работаю без сценария», — сообщает один из питомцев. «Ок». Своей самоуверенностью ребята успокаивают нас. Едва жители дома скрываются на втором этаже, детей забирает няня. Остаёмся с подругой одни. «Твои пацаны такие же талантливые, как Андрюха!» Кристо улыбается, вцепляясь пальцами себе в оголённый живот. «Снова за своё!» На моей шее вздувается венка. Взмахиваю длинным блондинистым хвостом, набираю воздух в лёгкие. На тонкой шее женщины с блондинистым высоким хвостом тут же надувается венка. Замолчи, пока не поздно. Ты не знаешь, сколько горя может принести эта информация всем, кто ее узнает. Прожигаю Александрову насквозь. Понимаю, что только что призналась в том, что близнецы — дети Сома. Как ты поняла, что они... что их отец Андрей? По энергетике, когда взяла их в руки, в свои почувствовала то же самое, что от дрона. У них ладошки, как у отца. Громко хохочу. «Далеко пойдёшь. Это все твои доказательства? А я раскололась». Это не смешно. Одинаковой энергетики не может быть у разных людей, если они не родные по крови. Если бы я могла увидеть детей рядом с Андреем, то точно бы определила отцовство. Такие вещи чую шестым чувством, потому что я тоже будущая мама вот как можно поздравить да поздравляю мамочка мама в комнату влетают близнецы теперь можно на улицу мяч погонять да только недолго через час новая съёмка. выхожу за сыновьями на улицу вдохнуть свежего воздуха кристина выбила меня из привычной клеи пацаны шаловливо бегут передо мной а я шагаю за ними дышу им светлые русы из затылки читаю охранную мантру Пусть всё остается как есть. Никто не должен знать.